«Чему учатся драматургия Четверг, 12 мая 1825 года. Гёте с большим воодушевлением говорил о Минандре. «Кроме Софокла, — сказал он, — я не знаю никого, кто был бы так дорог мне. Минандр весь пронизан чистотою, благородством, величием и радостью жизни. Прелесть его поэзии недосягаема. Жаль, конечно, что нам осталось так мало его творений, но и это малое бесценно» и люди, одаренные многому, могут от него научиться. «Все ведь сводится к тому, — продолжал он, — чтобы тот, у кого мы хотим учиться, соответствовал нашей натуре. Так, например, Кальдерон, хотя он поистине велик, и я не могу не восхищаться им, на меня никогда влияния не оказывал ни в хорошем, ни в плохом. Но для Шиллера он был бы опасен, так как сбил бы его с толку, и я почитаю за счастье, что Кальдерон лишь после его смерти привлек к себе всеобщее внимание в Германии. Кальдерон неимоверно велик в литературной и театральной технике. Шиллер же значительно превосходил его серьезностью и значительностью своих устремлений, и было бы прискорбно, если бы он поступился хоть частью этих достоинств, не достигнув высот Кальдерона в других отношениях. Разговор перешел на Мальера. Мальер, сказал Гёте, так велик, что перечитывая его всякий раз, только Диву даешься. Он единственный в своем роде, его пьесы граничат с трагическим и полностью захватывают тебя, ему никто не осмеливается подражать. Скупой, где порог лишает сына всякого уважения к отцу, произведение не только великое, но и в высоком смысле трагическое. Когда же в немецком переложении. Сын становится просто родственником, оно теряет всю свою силу и значительность. У нас не решаются показать порог в истинном его обличии, но что же тогда остается от пьесы и что, по сути, трагичнее непереносимого? Я всякий год читаю несколько пьес Мальера так же, как время от времени рассматриваю гравюры по картинам великих итальянских мастеров. Мы, маленькие люди, не в силах долго хранить в себе величие подобных творений, и потому обязаны иногда возвращаться к ним, дабы освежить впечатление. Мы вечно слышим разговоры об оригинальности, но что это, собственно, такое? Мир начинает воздействовать на нас, как только мы родились, и это воздействие продолжается до нашего конца. Так что же мы можем назвать своим собственным кроме силы, энергии и воли, начни я перечислять, чем я обязан великим предшественникам и современникам, то от меня право мало что останется. Но при этом отнюдь не безразлично, в какую эпоху нашей жизни влияет на нас та или иная крупная личность. То, что Лессинг, Винкельман и Кант были старше меня, и влияние первых двух сказывалось на мне в юности, а влияние последнего в старости имело для меня первостепенное значение. Не менее важным, я полагаю, то, что Шиллер, куда более молодой, встретился мне в расцвете своих дарований и стремлений, когда я уже несколько устал от жизни – а также, что братья Гумбольты и Шлегели на моих глазах начали свою деятельность. Для меня отсюда воспоследовали неисчислимые преимущества. После того, как Гёте поведал нам о том, как влияли на него крупные личности, разговор переметнулся на то влияние, которое он оказывал на других, и я упомянул о Бюргере. Мне всегда было странно, что творчество этого Бесспорно самобытного поэта не носило никаких следов влияния Гёта. «Талант Бюргера», — сказал Гёта, — «пожалуй, сродни ему, однако древо его нравственной культуры коренилось совсем в другой почве и развивалось в другом направлении. А каждый ведь идет дальше по тому пути, на который он вступил с самого начала. Человек на тридцатом году жизни, написавший такое стихотворение, как Фраушнипс. Шнипс», Шел, надо думать, по дороге, несколько расходящейся с моей. Вдобавок он привлек на свою сторону довольно многочисленную публику, которую полностью удовлетворяла его поэзия, а потому у него не было причин интересоваться свойствами соперника, все это он уже оставил позади. Везде и всюду, продолжал Гёте, учиться у тех, кого любит. Среди подрастающих молодых талантов есть такие, что хорошо ко мне относятся, но среди своих современников я таких что-то не припоминаю и затрудняюсь назвать хоть одного значительного человека, которому я пришелся бы по душе. Уже моего вертера они так разносили, что если бы я захотел изъять все изруганные ими места, то от книги бы и строчки не осталось» но никакие разносы мне вреда не причинили, ибо субъективные суждения, пусть даже выдающихся людей, уравновесились признанием масс. Кстати сказать, тому, кто не рассчитывает на миллион читателей, лучше бы и вовсе не писать. Публика вот уже 20 лет спорит, кто выше, Шиллер или я, а ведь надо бы им радоваться, что есть у них два парня, о которых стоит спорить».